Глава 10. Новые возможности для наблюдений не замедлили представиться. Энн довольно бывала в обществе всех четверых, чтобы прийти к мысли, которой, впрочем, она не сообщала ни зятю, ни сестре, не надеясь их ею порадовать. Ибо хотя она и замечала, что Луиза больше нравится капитану Уэнтворту, По опыту своему и по воспоминаниям она заключала, что он не влюблён ни в одну из сестёр. Скорее они были в него влюблены. Но и то было не влюблённость, пылкое восхищение. Такое впрочем могло и очень могло перейти в любовь. Чарльз Хейтер понимал, кажется, что им пренебрегают, но Генри это пару слов нарвалась между двумя кавалерами. Энн много бы дала за власть раскрыть им глаза и остеречь от опасностей, которым они себя подвергали. Злого умысла, однако, она не предполагала ни в ком. С истинным удовлетворением убеждалась она, что капитан Уэнтворд не подозревала боли, какую он причинял. «Торжества презренного торжества!» — она ничуть в нем не замечала. Скорее, он не знал и не догадывался о притязаниях Чарльза Хейтера. Виноват же он был лишь в том, что принимал, да, принимал, вот оно слово, знаки внимания от двух юных женщин сразу. После краткой борьбы, однако, Чарльз Хейтер, казалось, оставил поле боя. Три дня прошли, а он ни разу не являлся в апперкроссе. Решительное нововведение. Он отклонил даже формальное приглашение на обед. И так как при съём в случае мистер и миссис Масгроу застали его над тостом фолянтом, они пошли, что дело скверно, и с вытянутыми лицами толковали о том, что эдикы до смерти заучиться можно. Мэри от души надеялась, что он получил от Генри это решительную отставку. Муж ее со дня на день ждал его возвращения в Аперкросс. Энджи меж тем находила, что Чарльз Хейтер поступал совсем не глупо. Однажды утром, в то время, когда Чарльз Мазгров и капитан Вентворд по обычаю отправились вместе стрелять дичь, а сестры на вильне мирно сидели за рукоделием, к окну их подошли барышни из большого дома. Был ясный ноябрьский день, и барышни совершили свой небольшой переход и остановились у окна с единственной целью сообщить, что собрались в дальнюю прогулку, и выразить сожаление, что Мэри и едва ли захочет к ним присоединиться. А когда Мэри, слегка уязвлённая тем, что её почтили неспособной к долгой ходьбе, с живостью отозвалась: "Ох, я очень хочу гулять. Я очень люблю дальние прогулки". Эн поняла по взглядам, которыми обменялись девицы, что именно этого они хотели всего менее. И снова она поделилась обычаем семейства, где всё делалось гласно и сообща, даже вопреки желанию и удобству. Она старалась отговорить мэри от её затей, но напрасно. А уж в том рази, когда барышни и куда более искренне стали звать её, Она пошла за благо согласиться дабы потом повернуть вместе с сестрой обратно и не мешать их удовольствию не постигаю почему они решили будто я не люблю долгих прогулок говорила Мэри спускаясь по лестнице все вечно думают будто я невыносива в ходьбе а ведь сами же и обиделись бы если б мы им отказали ну как откажешь людям которые вот так приходят тебя умолять Когда они уже отправлялись, явились молодые люди, щенок, которого взяли они с собой и испортил им всю охоту, и вынудил раньше времени воротиться. А стало быть, у них был досуг и силы, и расположенность к прогулке, и они с удовольствием приняли в ней участие. Зная Эна об этом заранее, она осталась бы дома, но любопытство превозмогало, а потому она и сочла что уж неудобно отказываться. И все шестеро пустились в путь под водительством баршень Маскров и в пред указанном ими направлении. Энри решила никому не мешать, а когда общество по невеोली разбредётся по узким тропкам, держаться сестры и зятя. Она старалась радоваться самой ходьбе и глядя на прощальную улыбку года Какой управажал он поблёклые травы и пожелтевшую листву, перебирал в уме несчётные поэтические описания осени, совсем особой поры, так воздействующей на воображение и чувство, что всякий сочинитель, достойный своего названия, уж непременно ей посвятил либо несколько нежных стихов, либо прозаический опыт. Она хотела сосредоточиться на размышлениях и цитатах Но когда обрывки разговора капитана Уэнтворта с обеями барышнями до неё долетали, она не могла и не слушать. Правда, ничего занимательного в беседе покуда она не улавливала. Они весело болтали, как всегда болтают все молодые люди, будучи на коротке. Он больше был занят Луизой и нежели Генриеттой. Луиза вызывала в нём, кажется, больше интереса. Интерес этот, кажется, возрастал. И одно замечание Луизы особенно поразило Н. Снова, отдав как водится должное красотам дня, капитан Вантвёрт продолжал: "Отличнейшая погода для адмирала и моей сестрицы. Они собирались нынче поехать подальше. Быть может, мы ещё сможем приветствовать их с какой-нибудь здешней горки. Они в эту сторону собирались. Хотелось бы знать, где же нынче они опрокинутся". О, поверьте, такое с ними случается и нередко. Сестре хоть бы что, ей даже нравится падать. Ах, знаю я, вы присычаняете, воскликнула Луиза. Но если даже всё это правда, я бы вела себя точно так же на её месте. Если бы я кого полюбила, как любит она адмирала, я вечно была бы с ним, ни на минуту бы его не оставляла. и уж лучше бы он меня опрокидывал, чем любой другой развозил в совершенной безопасности. Это было произнесено с жаром. Вот как подхватил он тоже с живостью. Это делает вам честь. И оба умолкли. Энни сразу потом могла углубиться в стихи. Пришлось отставить дивные картинки осени и подождать, пока до какой-нибудь печальный сонет украшенный метким сопоставлением ушедшего года с ушедшей радостью и сетующий на вечную разлуку с юностью, надеждою и весной, совсем сразу не подвернётся на память. Когда они оказались на новой тропе, она принудила себя спросить: "Это, кажется, дорога на Уинтроп?" Но никто не расслышал её вопроса. Во всяком случае, никто не отозвался. Тем не менее, именно к Уинтрапу или к окрестностям его, ибо иной раз встречаешь ведь молодых людей, когда они прогуливаются вблизи своего дома, и направляли они свой путь. И после того, как долго одолевали общинные поля, где трудолюбивый плуг и свежевзрытые борозды красноречиво свидетельствовали о том, что крестьянин, вопреки унылому приговору стихотворцев, верит, что весна воротится. Достигли они наконец вершины самой большой горы, которая разделяла Аперкросс и Уинтрап. И вскоре у подножия её по другую сторону им открылся Уинтрап. Он растянулся перед ними безкрасие достоинства, скучный дом присадистой длинный, зажатый меж служб и сараев. Мэри воскликнула: "Господи, это же Уинтрап". Вот не думала Пожалуй, нам пора возвращаться, и от до смерти устала. Генри это слегка пристыжённо, да и не замечая, чтобы кузен Чарльз где-нибудь прогуливался по тропке или прислонялся бы к калитке, готова была подчиниться мэри. Но Чарльз Масгров сказал: "Нет". И Луиза, громко подхватив это "нет" и отстранив сестру, готовилась с большим жаром выслушать соображения Чарльза. Чарлстем временем объявлял смело и открыто о намерении своём навестить тётушку, раз уж он оказался совсем рядом. И столь же открыто, хотя и не совсем столь же смело, уговаривал он Мэригиму сопутствовать. Это был один из пунктов, однако, в каких супруга его проявляла свою власть. И в ответ на рассуждения о приятностях недолгова отдыха, Арашушана устала, Она объявила со всей возможной твёрдостью: никогда. Лучше не отдыхать вовсе, чем снова потом карабкаться на эту гору. Всем своим видом и тоном показывая, что споры бесполезны. Совещание продолжалось таким образом ещё немного времени, после чего решено было, что Чарльз с Генреттой заглянут к тётушке и кузенам, а остальное общество их подождёт на горе. Луиза, кажется, особенно ратовала за предприятие, и когда она побежала с горы, продолжая наставлять Генриету, мэрри воспользовалась случаем и величаво оглядевшись, сказала капитану Уэнтворту: Досадно право, когда имеешь такую родню. Но уверяю вас, я и двух раз не переступала их порога. А ответом ей была лишь вымученная улыбка, сопровождаемая, когда капитан Уэнтворт отвернулся. Ещё и насмешливым взглядом, смысл которого Эн слишком хорошо поняла. На горе выбрали они для привала прекрасный уголок. Луиза воротилась и Мэри, найдя себе удобное местечко на ступеньках перелаза, казалась очень довольна, пока остальные стояли подле. Но лишь только Луиза увлекла капитана Уэнтворта в соседний орешник собирать орехи, удовольствие её было испорчено. Сидение уже не представлялось ей таким удобным, а она уверена была, что Луиза отыскала для неё где-то местечко получше. Или, слушая Энн, она решилась непременно её найти. Пройдя той же калиткой, она однако никого не увидела, но нашла для неё очень удобное место солнечный склон возле орешника, за которым, не сомневалась она, где-то скрывались Луиза и капитан Уэнтворт. Мэри было присела, но нет, она уверенно была, что Луиза нашла ей где-то очень удобное местечко, и, разумеется, ей нужно было её разыскать. Энн не на шутку утомившись, рада была присесть и очень скоро услышала Луизу и капитана Вантворта. Они верно пробирались по орешнику, словно узким тесным коридорам. Они разговаривали на ходу. Сначала она различила голос Луизы. Та, кажется, была увлечена своим рассуждением. И вот что с середины услышала Энн. «Вот я и заставила ее пойти. Подумать только, из-за таких пустяков отказаться от своего намерения. Да если бы я что надумала и считала бы себя вправе вдруг отказаться. И при том, из-за вмешательства такой особы... Нет, любой особы... О, меня не так-то легко сбить». Уж когда я на что решилась, значит, я решилась. Но ну, Агенре это, кажется, совсем было решилось нынче явиться у Интрапи, и едва не бросила всю затею из-за глупой своей уступчивости. Значит, если бы не вы, она бы и не пошла? Ну да, хотя мне право даже совестно в этом признаться. Её счастье, что под боком у неё человек, наделённый от природы такой твёрдостью. После тех намеков, которые вы мне сейчас сделали, и которые лишь подкрепляют собственные мои наблюдения, глупо прикидываться, будто я не понял, что происходит. Я понял, что речь идет не только об утреннем визите к вашей тетушке. И горе ему, да и ей тоже, когда встретятся им серьезные препятствия, когда обстоятельства потребуют от них решимости и силы духа, если и в подобных пустяках она не может удержаться от нелепого противоречия. Сестра же ваша — милая душа, но вы, я вижу, отдарены стойкостью и силой характера, и если вам дорого ее счастья, старайтесь передать ей как можно более вашей стойкости, но вы без сомнения о ней заботитесь и без меня». Вся беда с этими мягкими и чересчур податливыми натурами, что никогда нельзя рассчитывать ни на какое доброе влияние. Никогда нельзя знать, надолго ли его достанет. Всяк умеет гнуть их по-своему. Тот, кто хочет быть счастлив, пусть же будет твёрд. Вот вам орех, сказал он, срывая его с верхней ветки для наглядного примера. Чудесный, гладкий орешек, и благодаря природной силе своей он выстоял все бури осени, ни вмятинки, ни зазоренки. "Сеей орех", продолжал он с шутливой важностью, в то время как большинство собратьев его пали и растоптаны, всё ещё пользуется всем тем счастьем, которое предназначено крепкому лесному орешку. Затем, вернувшись к прежней своей серьёзности, Первое, чего желаю я всем, к кому хорошо отношусь, это силы духа. Если Луиза Масгров поздней осенью своих дней хочет быть счастливо и прекрасно, пусть заботливо хранит свою твёрдость. Так закончил он свою речь и остался без ответа. Он удивилась бы, если бы Луиза тотчас ответила на слова, такие необычайные и произнесённые с такой пылкостью. Она легко могла вообразить, что творилось сейчас в душе Луизы. Сама же она боялась всхлипнуть, чтобы её не заметили. Куст раскидистого падуба защищал её от взоров, когда они проходили мимо. Пока их было ещё слышно, Луиза опять заговорила. Мэри вовсе не злая, сказала она. Но пару я на меня бесит своей глупой гордостью, гордостью Элиотов. Мы так мечтали, чтобы Чарльз женился на Энн. Вы ведь верны знаете, он к ней сватался. После минутной запинки капитан Уэнтворт спросил: "Значит, она ему отказала?" "Ну да, отказала. Э, когда же это произошло?" "Точно не помню. Мы тогда с Генриеттой ещё были в школе. Но, кажется, за год до того, как он женился на мэри, жаль, что она ему отказала. Нам всем она гораздо больше нравилась. Батюшка с матушкой до сих пор считают, что это её любимая леди Рассел ей отвечала. Они думают, чарт с небес не такой умный и учёный, как нужно леди Рассел. Вот леди Рассел и уговорила Н ему отказать. Звуки удалялись, и более ничего Н не могла различить. Теперь уж собственные чувства принуждали её оставаться на месте. Слишком много ей пришлось передумать прежде, чем могла она подняться. Участь любопытной варвары не постигла её, и вряд ли грозило ей в согласии с пословицей скоро состариться. Не услышала она о себе и уничижающего суждения, но многое больно её задело. Она поняла, как оценивал её характер капитан Вантворт, и он выказал ровно столько интереса и участия к её особе, чтобы выбить её из клей. Едва она совладала с собой, она пошла за Мэри и, найдя её и вораясь с ней вместе к прежнему месту у перелаза, вскоре вздохнула с облегчением, когда вся компания снова собралась и снова они двинулись в путь. Душа её просила тишины и уединения, какие может она обрести лишь сред шумного общества. Чарльза Генрета воротились, ведя за собой, как не трудно угадать, Чарльза Хейтера. Энн не пыталась проникнуть во все тайны предприятия, даже и капитана Энтверта в них, кажется, не посвящали. Но что молодой человек отдалился от юной дамы, и она в свою очередь смягчилась, и теперь они радовались друг другу, сомнению не подлежало. Генриу это казалось слегка пристыжённой, но весьма довольной. Чарльз Хейтер был совершенно счастлив. И оба были всецело заняты друг другом с самой той минуты, как двинулись к Каперкроссу. Всё теперь предназначало Луизу для капитана Уэнтурта. Это уж само собою, и там, где приходилось разбредаться по узким тропкам, и там, где не приходилось, они шли рядышком, почти так же неразлучно, как и другая парочка. На широком лугу, где хватало места всем, общество разделилось на три группки, и в числе троих, которые не могли похвастаться ни живостью, ни единодушием, по неволе оказалась Н. Она шла с Чарльзом и Мэри, и до того устала, что радовалась, когда могла опереться на вторую руку Чарльза. Чарльз же, однако к ней самой весьма благоволивший, дулся на свою супругу. Мэри дурно с ним обошлась и теперь расплачивалась за свою страптивость. Каковае расплата заключалась в том, что он поминутно смахивал её руку. дабы пройтись хлыстиком по придорожной крапиве. А когда Мэри принялась по обычаю жаловаться на его невнимательность и сетовать на свою злую судьбу, стоя у перелаза, он и вовсе бросил и её, и н, погнался за вдруг мелькнувшей ласточкой, и на силу потом они его дождались. Широкий луг граничил с просёлком, который предстояло им пересечь. И как раз когда общество достигло воротиц, карета, чей звук уже давно они слышали вдали, тоже туда подъехала и оказалась двуколкой адмирала Крофта. Он и жена его проделали назначенный путь и теперь возвращались. Услышав о том, какую долгую дорогу пришлось одолеть молодым людям, они любезно предложили место в двуколке той из дам, какая больше устала. До аперкросса оставалось ещё целая миля, и адмиралу было всё равно в ту сторону. Предложение было обращено ко всем сразу и сразу всеми отклонено. Барышни не устали нисколько, а Мэри то ли оскорбилась тем, что её не пригласили первой, то ли элиотовская гордость, как называла это Луиза, не позволяла ей усесться сам третей в столь скромный экипаж. Пешеходы пересекли просёлок, взбирались на другое поле, и адмирал уже вновь раззадоривал своего коня, когда капитан Вентворт вдруг шагнул к сестре и что-то ей сказал вполголоса. Что же именно должно судить по последствиям? Мисс Эллиот, ну да, ведь вы же устали, воскликнула миссис Крофт. Позвольте нам доставить вас домой. Места здесь хватит, поверьте. Да будь мы такие, как вы, Тут бы и в четверём легко можно усесться. Но, «Ну, пожалуйста, мисс Элли, вот прошу вас. Эн ещё стояла на просёлке, но невольно начав отказываться, продолжать она не могла. Адмирал решительно вторил супруге, упорствовать было глупо. Они стеснились так, как только позволяло им их сложение. А капитан Вентворд обернулся к ней и, не произнеся ни слова, невозмутимо подсадил её в экипаж. Да. он это сделал. Она сидела в двуколке и думала, что вот он её сюда поместил своей волей и своей рукой. А всё от того, что догадался, как она устала и решил непременно прийти ей на выручку. Отношение его к ней, сказавшееся в этом поступке, не давало ей покоя. Ничтожное само по себе обстоятельство словно подводило итог всему случившемуся ранее. Она понимала его. Он ей не простил, но он не мог и оставаться бесчувственным. Осуждая ее за прошедшее, лелея глубокую и незаслуженную обиду, вполне равнодушный Кэн и начавший уже тянуться сердцем к другой, он, однако, не мог безучастно смотреть на ее неудобства. То был отзвук минувших дней, порыв чистого, хотя и неосознанного дружества. доказательство нежного и отзывчивого сердца, которое ей доставило столько радости и боли вместе, что она не могла бы сказать, что пересиживала. Кой как, не думая, старалась она поддержать незначищий разговор со своими спутниками. Они уже одолели чуть не половину пути по тряскому просёлку, когда смысл произносимых слов вдруг стал до неё доходить. Внимание ее привлекло слово «Фредерик». «Фредерик, как пить дать, вздумал посвататься к одной из этих девчонок, Софи», — сказал адмирал. «Только вот не разберу, какой. Да и то сказать по мне пора бы уж и решиться. А все это мирное время. Будь сейчас война, он не стал бы так долго раздумывать». Наш брат моряк мисс Эллиот в военное время не может себе позволить долго обхаживать барышню. Сколько дней душа моя прошло с того дня, как я впервые тебя увидел, и до того, как мы свили гнёздышко на Норт-Ярмуте. А лучше уж мы не будем про это вспоминать, душа моя. Весело отозвалась миссис Крофт. Ведь ежели мисс Эллиот узнает, как скоро мы поладили, она вдруг и не поверит, что мы с тобой счастливы. Впрочем, я была о тебе наслышана. Да и я слыхал, что ты собою красавица. Зачем же нам было долго раздумывать? Нет, с такими вещами тянуть нечего. Надо бы капитану в Антверпту расправить паруса и поскорей привести одну из юных дам в нашу кельтскую гавань. «Ей хоть не скучно будет, ведь они милые обе. Я даже их почти не различаю». «Да, верно. Милые, добрые, искренние девушки», сказала миссис Крофт тоном сдержанной похвалы, заставившим Энн подозревать, что ни одну из них не почитает она достойной своего брата. «И семейство такое почтенное. Лучше родни не сыскать». «Поберегись, однако, столба, адмирал, друг мой». «Сейчас мы врежем все в столб!» Но тут сама она решительно завладела вожжами, избавя всех от неминучей опасности. И далее, благодаря мудрому ее водительству, они не угодили в канаву и не опрокинулись вместе с двуколкою. И Энн, не без удовольствия размышляя об особенностях сей езды, весьма верно по ее пониманию воспроизводившей общие черты адмиральской жизни, была Неприметно доставлено к дверям Виллы